Глава 23. Виктор Лейманов днем замотался и очнулся лишь, когда пришли короткие сумерки. «О, черт, надеюсь, Керн сейчас в номере, а не ушел гулять. Хотя кто мне запретил позвонить и спросить?» Виктор достал телефон и набрал номер, который ему дала Ирина. «Керн» — раздалось в трубке спустя некоторое время. «Костя, это Виктор Лейманов, я по поводу договора звоню». «И что там с договором?» Голос Керна звучал расслабленно, что не могло не обнадеживать. «Да все с ним в порядке. В смысле, готов договор и чертежи будущей яхты. Ты можешь их посмотреть, если тебя все устроит подписать. Я не подписываю документы, пока их юристы не изучат». Виктор поморщился, но промолчал. «Это была обычная практика. Он тоже так часто делал, но в связи с этим процедура удлинялась, и верфи будут пустовать, а ему этого не хотелось бы». Вот что мне тут подсказывают. Чтобы у вас простое не было, Вольф посмотрит договор. Если никаких подводных камней не найдет, то мы его подпишем. Отходи к зимней розе, я сейчас позвоню управляющему, чтобы он тебя в наш номер провел. Мы сейчас на морской прогулке скоро будем. Если не успеем, то подождешь нас немного. Хорошо, но очень долго я ждать не буду. И Виктор отключил трубку. Долго смотрел на разложенные документы, затем решительно поднялся. Заносчивый козел! резюмировал он. Наскоро пересмотрел бумаги и сунул их в папку. Он сам не мог понять, почему недолюбливает Керна. Вроде бы они и не пересекались почти никогда, а вот не может он его терпеть, хоть ты тресни. До отеля он доехал быстро, а вот в фойе возникла небольшая заминка. Армен, управляющий отелем, долго искал горничную, у которой был запасной ключ. Почему-то горничная не находилась и не отвечала на вызовы внутренней связи. Посланный на этаж, где располагался номер семьи, охранник не обнаружил ее. Дверь в номер была закрыта, а в соседнем сообщили, что не видели девушку. В коридоре, кроме двух рабочих, чинящих сломавшиеся с утра светильники, никого не было. Управляющий тогда выдал Виктору собственный ключ и побежал искать загулявшую горничную, что-то бормоча про массовые увольнения. Виктор только головой покачал и направился к лифту. Предстояло ждать керна, а ему этого очень не хотелось. Но, как Лейманов и предупреждал, ждать слишком долго он не собирался. Минут двадцать посидит и пойдет домой. Ему тоже иногда отдыхать надо. Дверь лифта стала медленно открываться, и Виктор приготовился выходить. Одновременно с ним в коридор вышли два здоровых парня, судя по виду телохранители, а вслед за ними молодая девушка с трогательными веснушками на носу и темно-рыжими волосами, заплетенными в короткую косу. В конце коридора двое рабочих возились у стены. Всего на весь этаж было два номера – хозяйский и королевский люкс. Оттуда и вышла девушка. Виктор улыбнулся ей и прошел мимо, приготовив ключ, чтобы открыть дверь номера керна, расположенную прямо напротив лифта. Он даже не понял, что произошло. Работяги резко развернулись и бросили на пол несколько шариков, которые покатились по полу в сторону девушки и ее телохранителей, на ходу выпуская струи красноватого газа. Лейманов мгновенно активировал дар и прижался к стене, Один из охранников успел выхватить пистолет и выстрелить, но тут же упал на пол. Рядом повалился второй. Выстрела практически не было слышно, только хлопок. Наверное, на пистолете стоял глушитель. «Сука, он меня ранил!» Красноватый туман заволок коридор, и Виктор слышал только крик бандита, которого он принял за рабочего. «Кончай скулить, хватай девку и двигаем отсюда!» Второй голос был грубее. «Сейчас газ начнет рассеиваться!» Из газового тумана появились две фигуры, на лицах которых были надеты фильтрующие маски. Увидев Виктора, они опешили, и он швырнул им в лицо свою папку с документами. Бумаги разлетелись веером, частично попав в лицо бандитам, у которых в руках появились пистолеты. Этот маневр Лейманова был неожиданным и дал Виктору несколько секунд форы. Метнувшись в самую гущу тумана, подхватил хрупкое тело, лежащее на полу, и бросился к номеру Керна. Дверь открылась, и Виктор ворвался внутрь. Ему хватило времени, чтобы снова опустить девушку на пол, захлопнуть дверь и силой своего дара разогнать красноватый газ, успевший просочиться в комнату вместе с ним. Все это он делал одновременно и вздрогнул, когда в дверь начали стучать, явно намереваясь ее выбить. «Что это за парень? Откуда он взялся?» Из коридора послышались выкрики. «Ломай эту чертову дверь!» Виктор только сейчас обратил внимание на то, что они говорят не по-русски. «Что происходит? Кто вы?» Лейманов повернулся и встретился с испуганным взглядом очнувшейся девушки. «Меня зовут Виктор, и там за дверью стоят люди, которые хотят вас похитить, и мне безумно интересно, кто же вы такая, что на вас организовали охоту, да еще и время подгадали, когда Керна нет в номере. Я...» Договорить она не успела, потому что из-за двери послышался голос. «Да взрывай эту херову дверь, уже плевать, надо валить отсюда!» За дверью послышалась возня, а Виктор бросился к начавшей вставать девушке и повалил ее обратно на пол, закрыв собой. Он не знал расположения комнат, и это было единственное, что пришло ему в голову в этот момент. Взрыв не был сильным или громким. Более того, Виктор был абсолютно уверен, что грохот вылетевшей двери был слышен гораздо лучше. На голову Лейманова посыпалась штукатурка, и он прикрылся руками, навалившись на притихшую девушку всем телом. Вот только угроза еще не была ликвидирована. И Виктор вскочил, ухватив девушку за руку, рывком поставил на ноги и побежал к дивану, на который очень метко приземлилась дверь. Затащив девушку за диван, Виктор высунулся из-за спинки и посмотрел на проем, одновременно готовя заклинание. Его оставалось только спустить в направлении цели. С этой точки хорошо был виден коридор, уже очистившийся от газа, и двери лифта, которые за спинами ломанувшихся к открытому проходу в комнату бандитов, начали открываться, а со стороны лестницы послышался тяжелый топот, Это бежала охрана отеля, услышав, наконец, шум. Двери лифта открылись, и Виктор увидел, как из кабины выдвинулся Керн. За ним стоял Ушаков. Они сориентировались мгновенно. Егор Ушаков не дал выйти из лифта Вольфу и двум молодым женщинам, буквально запихав их обратно, и нажал на кнопку вниз. Керн же, не сходя с места, закрывая собой кабину лифта, вскинул руки, и по полу понеслась волна, сформировавшаяся в итоге в големов, обвивших ноги бандитов, уже подбежавших к входу в номер. Големы не останавливались на ногах, а поползли выше, сковывая их руки, не позволяя двинуть и пальцем. Бандиты замерли почти на пороге, не в силах пошевелиться. «Как я ненавижу эти дерьмовые кланы!» — прорычал один из них, не оставляя попыток вырваться из схватки удерживающих его големов. «Кто в номере? Камила, это ты?» — крикнул Керн, делая шаг в их сторону. «Здесь не только Камила!» — подал голос Виктора и вопросительно посмотрел на девушку. Таня уверенно кивнула, признавая, что ее действительно зовут Камила. Леймонов, это ты что ли? Керн на мгновение исчез из поля зрения Виктора. Я, а ты кого-то еще разрешил пустить к себе сегодня, огрызнулся Виктор. Ну вот этих я точно не звал. Керн подошел ближе. Ба, да это те самые мусорщики. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Один из охранников Камилы, пришедший в себя, вскочил на ноги и бросился к застывшим бандитам, вытаскивая пистолет. «Нет!» — Егор бросился ему на перерез, но было поздно. Раздались два хлопка, и две пули попали прямо в голову неудавшимся похитителям, которые так неудачно выбрали время нападения. «Идиот!» — не сдержав чувств, Ушаков ударил охранника в челюсть, опрокидывая на пол. К нему подскочил керн. «Ну зачем ты так, Егор? В морду бьёшь? Несерьёзно это? В печень надо пинать, суку!» А Ушаков в это время отошел ко второму охраннику, который ранил одного из бандитов в самом начале. «Костя, иди сюда!» Позвал он и отошел к тому мужику, которого вырубил. Подняв с пола уже использованную оболочку для газа, он призвал дар, и вот уже гибкая проволока стягивает запястье охранника за спиной, затвердевая на глазах. Керн тем временем перевернул второго и выругался, а затем подошел к другу. «Ты работаешь на них, мразь? Отвечай! Тебе приказали концы зачистить?» И он все-таки пнул охранника в область печени. «Что там происходит?» Виктор посмотрел на Камилу и, ободряющий ей, улыбнулся. «Не знаю, не могу сказать, но мне кажется, что Керн подозревает одного из охранников в предательстве», наконец произнес Лейманов. «Почему его все зовут Керн, если он носит перстень наследника правящего клана?» Камиле было все равно, о чем говорить, ей было страшно, а вот с этим парнем как-то поспокойнее. Она еще раз внимательно посмотрела на Виктора. «Он не был так хорош собой, как тот же Керн или его друг Ушаков, или даже как тот высокий шатен, который то приезжал к ним, то уезжал». Нет, Виктор определенно не был так хорош, но его тёмно-карие глаза смотрели мягко и успокаивающе, и Камила внезапно осознала, что он ей сильно-сильно нравится. А ещё он спас ее. промелькнула мысль где-то на задворках сознания. «Эмм», — протянул Лейманов, — «я не очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь». И тут из коридора в комнату полился пробирающий до костей холод. Уж кому-кому, а Леймонову не нужно было объяснять, что же это за холод. «Что это?» Камила ухватила его за руку и прижалась к такому надежному плечу. «Это сила смерти», — тихо ответил Виктор, и одной рукой прижал к себе девушку. «Не бойся, эту силу контролирует маг». «Откуда ты знаешь?» — девушка прижалась к нему еще теснее. «Моя сестра — некромантка. Поверь, когда маг не может в силу определенных причин контролировать эту силу, вот это намного хуже». Тут послышались шаги, раздался голос Керна, а холод заметно уменьшился. «Привет», — Он заглянул за диван, где сидели Лейманов с Камилой. «Ты не будешь против, если мы сегодня в твоем номере переночуем, а то наш благодаря тебе не пригоден». «А я...» — начала Камила. «А ты сейчас пойдешь с этим замечательным молодым человеком...» И Керн кивнул на Виктора. А потом он повернулся к Лейманову. «Отвези ее на верфи. Побудьте пока там. Я свяжусь с Подоровым. Пускай уже официальные структуры занимаются обеспечением безопасности госпожи Уэльс. Да, Витя, я все еще хочу яхту, так что буду ждать договор и проект». Там Виктор покосился в сторону выхода, намекая на то, что там находятся трупы, и Камиле не стоит их видеть. «Там уже все прибрали, можешь не беспокоиться». И Керн отошёл от дивана. Виктор встал и помог подняться Камиле. «Надо же, девочка из Уэльсов». Занятно он даже мысленно присвистнул. Надо было ему умудриться спасти дочь правящего клана. «Я плохо знаю русский», — сказала она, не спеша выдёргивать руку из его руки. «Что сказал Константин?» Он сказал, что здесь опасно и попросил отвезти тебя в безопасное место. Скоро приедет человек, который сможет тебя защитить. Виктор выглянул в коридор, прежде чем позволил Камиле выйти туда. Трупы действительно убрали, а по коридору сновала охрана отеля. Где-то у стеночки рыдала горничная. Именно ее Армен так долго искал. Похоже, что девчонку заперли в кладовке, дверь в которую была слегка приоткрыта. К Виктору подошел Ушаков. «Что думаешь делать?» – тихо спросил он. «Яхту Орловых в море выведу, она уже готова, а герб правящего дома с гербом страны на корме отпугнет самых отчаянных», подумав, ответил Виктор. «Хорошо», — кивнул Егор. «Пошли, провожу до машины, заодно Люсинду с Анной в номер отведу. Люси отдыхать надо, да и Анне не помешает». Я проводил взглядом Егора, взявшегося проводить Витьку и эту куклу. Она так смотрела на Лейманова, что я даже удивился. «Похоже, что девочка влюбилась». Он для нее герой, рыцарь без страха и упрека, ангел небесный в сиянии своего нимба, и. что там еще такие восторженные девочки себе представляют? Интересно, а этим ее внезапным чувством как-то воспользоваться можно? Только вот это не мое дело. Такими вещами, пускай имперская безопасность во главе с Матвеем интересуется. Может, они решат дело на самотек пустить, что тоже не исключено. А вот охранника, которому воткнули в сердце нож, чтобы не дергался, даже мне жаль. Ему не дали ни единого шанса. Он еще был под воздействием этой пакости, которая их вырубила, когда эта мразь очухалась и убила его. Даже интересно, на что люди готовы ради денег. Похоже, что на все. «Константин Витальевич, мы все проверили, больше нет никого». Ко мне подбежал начальник охраны. «Лучше проверяйте, должен быть еще третий водитель». «Если он где-то и был, то уже уехал». Он покачал головой. «Да, мы нашли тела двух рабочих, которые должны были здесь лампу чинить. На нарядах фотографий нет, вот этих и пропустили. А сами лампы тот гад испортил». «Почему вместе с нарядами не проверили документы?» Я сверлил его пристальным взглядом. «Расслабились», — вздохнул начальник. «Вызов был, они пришли в униформе с бумагой и недовольными рожами. Все как обычно. Вот документы и не стали проверять. Ошибку осознаю, готов понести любое наказание». Я долго смотрел на него и думал про наказание, но в итоге решил ограничиться словесной поркой. У них нет опыта в подобных делах. Никто не мог предположить, что похищение может произойти вот так. Ведь даже он сам не мог знать, что среди людей Камила окажется предатель. По коридору от номера к номеру бегал Армен, хватаясь за голову и причитая. Он никак не мог понять, что происходит и почему это происходит в доверенном ему отеле. Я не собирался ему помогать в этом деле. Пускай сам делает выводы и исправляет ошибки». «Собери личный состав и проведи разбор полетов, наконец ответил я все больше нервничающему начальнику. Сам же достал телефон и отошел подальше от коридора. «Подоров», — раздалось из трубки. «Костя, что-то случилось?» «Да, случилось. Помнишь, ты предупреждал меня, что Андреас сорвется назад в Российскую империю?» «Конечно, помню. Более того, он уже вернулся». В голосе шефа службы безопасности прозвучало одновременно любопытство и тревога. «Так вот, сегодня выяснилось, что он вернулся не ради меня или Ушакова». Точнее, не только ради нас. На первом месте у него стояли немного другие планы. Я остановился перед раскроченной лампой, погибшей, похоже, безвозвратно из-за желания некоторых личностей осуществить, в общем-то, неплохой план. А он действительно был неплохим. Просто Лейманов приперся очень не вовремя для похитителей. «Камилла Уэльс», — почти через минуту молчания ответил Подоров. «Да, точно, Камилла. Знаешь, зачем ему нужна была девочка? Чтобы жениться». «У них там возможен вариант наследования клана через женитьбу на дочери клана». «Я знаю, еще я знаю, что у клана Уэльс скоропостижно скончался наследник, а после этого Камилла и отправилась путешествовать». Усмешка была слышна даже через трубку. «Да что ты говоришь, какое чудесное совпадение». Я на секунду задумался, а потом добавил. «Матвей, тут такая история произошла. В общем, так уж получилось, что между уже мертвыми похитителями и Камиллой встал Виктор Лейманов». «Он шел навстречу со мной, но я слегка задержался. Витька ее спас. Реально спас, знаешь ли. В моем номере, например, невозможно сегодня ночевать. Но это я к чему. Похоже, девочка под воздействием стресса словила синдром утенка или какой-то другой синдром и потеряла голову от Лейманова. Если этот наследник клана не будет идиотом, то получит сегодня много всего вкусного». «Где же он это вкусное может получить?» – вкратчиво спросил Подаров. «На яхту, которую сегодня с верфи в море спустили. Я попросил его увезти девчонку, и он предложил этот вариант. Я стоял возле входа в комнату и смотрел на царивший в ней разгром. Особенно мне понравилась лежащая на диване дверь. Виктор — наследник клана, входящего в тридцатку совета. Никакого мезальянса здесь не предвидится. К тому же у него есть козырь, сестра, владеющая даром смерти. Для правящего клана это очень существенное приобретение». «Вот что, я переговорю с его величеством. Скорее всего, мы предложим госпоже Уэльс достойное убежище с наследником клана Леймановых в качестве личного охранника». Голос подорва звучал задумчиво. «Ты мне кого-нибудь живого оставил?» «Один из охранников оказался продажной шкурой. Я его припугнул слегка, чтобы первичную информацию получить. Так что тебе его надо будет отмыть, и можно допрашивать. Он пока в охранке воздух парням портит. Ты уж поторопись забрать красавца». Я зло оскалился, вспомнив, как поплыл этот урод, стоило ему только ощутить дыхание смерти. Да Ирина в семье будет очень высомым козырем. Очень. Тут даже на дочуркину придурь мало кто внимание обращать будет. «Если молодой наследник заартачится, ты сможешь на него повлиять?» — деловито спросил Матвей. «Если я не смогу, сможет Ирина». Я невесело улыбнулся. «Но ради того, чтобы ткнуть Андреасов носом в дерьмо, я готов постараться. Это думал, что ты о благе государства думаешь». «Я, слава богу, не наследник трона и могу позволить себе личную месть. А если это пойдет на пользу государства, то будет большой плюс мне в карму». «Ну-ну, можешь продолжать так думать». Вот теперь Подоров откровенно насмехался. Я задумчиво смотрел на диван, опустив погасшую трубку в карман. Что он имел в виду, говоря последнюю фразу? Так ни до чего и не додумавшись, я развернулся и пошел в королевский люкс, где уже должны были прибраться. Надо бы кого-то сюда прислать, чтобы наши вещи перетащили», Да Камильли ее чемодану увезли. А то есть у меня подозрение, что девочка сюда больше не вернется. Не в скором времени так точно.